Глава тридцать первая. Сюрприз. «Анна Сергеевна, как я уже говорил, я готов взять на себя дополнительные группы», — наконец выдавил из себя Рома. «Не торопись пока», — перебил я его. «Скорее всего, тебе привалит очень много работы». «Диметрий, вы давно не были на работе», — еще раз оглядев меня с ног до головы произнесла Завуч. «Я приболел», — отмахнулся я. «По вам не скажешь», — сощурилась женщина. «Анна Сергеевна, я могу попозже заглянуть к вам», — помешался в наш диалог Рома. «После третьего занятия смогу уделить вам время», — покраснев, ответила женщина и направилась к выходу из бытовки. Там она столкнулась с проблемой. Рома, похоже, запер помещение на ключ. «Сейчас, сейчас», — тут же поспешил к ней на помощь мужчина. Наконец, разобравшись с дверью и выпустив женщину из бытовки, Рома подошел ко мне и, обойдя по кругу, уставился на спрута, но потом тут же уставился на меня. — Скольких же ты! — пробормотал он. — Нельзя было давать тебе извлекатель. — Если бы ты не дал мне извлекатель, — начал было я, но тут же осекся, — я хотел сказать, что лишь благодаря ему я остановил вторжение. но потом вспомнил, что привлек всеобщее внимание тоже благодаря извлекателю. «В общем, нам предстоит много работы, Рома. Мы провели с ним весь день». Рома посетовал на то, что Анна Сергеевна осталась сабыта, но в итоге махнул рукой. «Я сначала не хотел ему многого рассказывать, но потом как-то разговор сам завязался. В общем, я рассказал ему все в подробностях. Слушая самого себя, то и дело удивлялся. Все же моя история напоминает скорее фантастическую историю. Я бы сам себе не поверил, если бы не пережил это все. Однако Рома верил и все время уточнял детали. В механику он практически не лез, а когда я показал ему портал, спросил разрешение использовать извлекатель на одной из тварей, запрыгнувших тут же в бытовку. — Обещание ты, конечно, нарушил, — хмыкнул он. «Но лучше поздно, чем никогда». Он задумчиво помешивал ложечкой чай в стакане, внимательно глядя на свою левую руку. Вокруг нее летал маленький белый шарик с комканной бумаги. «Поможешь разобраться с этой техникой?» Я кивнул на распотрошенного спрута. «Я, признаться, не хотел углубляться в разработку извлекателей. Но тут нечто прорывное. Только у нас время поджимает». Я не знаю, когда сюда придут другие захватчики». «Так, почему ты не хочешь отдать этого дракона? Меня часто обвиняют в аморальности, но подвергать угрозе человечества ради какой-то жуткой твари? Это совсем неразумно. Я сам себя в этом решении не до конца понимаю», — нахмурился я. «Будто что-то внутри меня сопротивляется такому поступку». однако это может послужить катализатором для развития всего человечества. Ты же на себе уже это испытал. Такой скачок эволюции? Не торопись. Ты много переменных не учитываешь. Когда появится огласка, многие захотят контролировать это. «С этим я разберусь», — отмахнулся я. «Опять же, много времени пройдет, пока разберемся с влиянием на детей». Вдруг сильные отклонения начнутся? Не торопился бы ты. Хорошая мысль, кивнул я. А что, если начать со стариков? Например, начать вербовать пенсионеров? Что касаемо детей, не проверим, не поймем. Так ты в деле? Знаешь, когда-то я хотел добиться звания самого безумного и загадочного ученого своей эпохи. Теперь понимаю, что тебя мне не переплюнуть. «Давай разбираться». Он поднялся и направился к спруту. «Подожди», — придержал я его. «Я обнаружил, что могу передать часть своих воспоминаний Роме. Я сначала испугался, что могу вскипятить ему мозг, но сначала сделал эксперимент на одной из акул. Та осталась целой, однако ее взгляд явно приобрел осмысленность. Мне даже стало жалко ее убивать». Собрав всю информацию, касающуюся извлекателей, ту, что смог отыскать в разуме своего двойника, я направил ее в разум Ромы. Наверное, следовало его предупредить. Он явно был не готов, да и приходил с себя долго. Однако, спустя полтора часа, который провел в полудреме, он вдруг вскочил на ноги и зашагал по кабинету. — Чего тут разбираться? — заключил он в итоге. — Минут за двадцать разберу, — заверил он меня. — Кого разберешь? — не понял я. «Извлекатель!» — ответил он и нацепил на себя пояс с инструментами. «Я-то думал, там прорыв, а оказалось так...» С этими словами он приступил к разборке оборудования спрута. Я какое-то время понаблюдал за ним, а потом решил не терять времени даром и открыл портал в черноту. «Рома, если какая-то акула полезет, ты ее извлекателем, ага?» «Разберусь». «Стоп, а ты куда?» — спросил он меня. «Надо с одним делом закончить», — ответил я и шагнул за грань. Стоило мне появиться в черноте, как большинство тварей рванули от меня в стороны. Несколько здоровенных монстров поглядывали на меня с интересом, однако не решались приблизиться. Потоки жизненной энергии, разлитые вокруг, тут же потянулись ко мне и начали впитываться. Ясно, почему здесь такой ажиотаж. Я неспешно полетел к источнику, из которого бил мощный поток. Рядом с ним я разглядел очертания шестерукого тела. Ну да. Нечто подобное я и ожидал. Благо у меня освободилось место. Я тут же потянулся к источнику энергии. Я уже просмотрел память диметрия и знал, как взять его и поместить в себя. Раньше я его просто не видел. Зато сейчас он бурлил энергией и обжигал. Не найдя лучшего решения, я просто потянулся к источнику и переместил в себя. Дальше последовало сразу несколько реакций. Во-первых, в меня рванулся плотный поток силы, который обещал живенько наполнить меня под завязку. Во-вторых, сформировавшийся образ тела моего двойника вдруг стал таять, превращаясь в облако, и потянулся ко мне. А вот третье, я почувствовал связь с миллионами людей. Вернее это были не люди, тупые твари в телах людей. Основной их целью было найти как можно более подходящие миры, благополучные, цветущие и наполненные жизнью, а потом превратить все в безжизненную пустыню, забрать всё в угоду своему господину. Я видел каждое прекрасное существо, что гибло сейчас. Энергия была чистая, не такая как атакул или других тварей. Я вдруг понял, что плачу. Да что было в башке у этого урода? Меня разрывало на части от того, что я видел и чувствовал. Вместе с потоками энергии в меня вливались страдания и боль гибнущих существ. Где-то в глубине моего разума остатки сознания Диметрия вдруг стали тянуться навстречу всему тому ужасу, что я наблюдал. «Да он же от этого удовольствия получал!» «Я слишком поздно обнаружил, что могу поддерживать связь с каждой из тех тварей. Слишком поздно, потому что за время моего промедления погибли слишком многие». «Стоп! Остановитесь! Прекратить!» — ревел я, сминая и калеча разумы и без того изуродованных существ. «Я видел, как тысячи воинов валились на месте». Корабли и спруты падали с небес различных миров, превращаясь в груды обломков. Осознав, что только что одним импульсом убил всю армию Диметрия, я едва не отключился. Мне было очень больно, будто какая-то часть мозга вдруг отмерла. Меня всего затрясло, а тот источник, который я по глупости проглотил, вдруг стал высасывать из меня жизнь. Спасибо. произнес зависший передо мной сгорбленный Демос. Мне самому было не по себе от его варварства. — Так почему не остановил его? — простонал я. — Я стараюсь не вмешиваться. Усиленно учусь у черноты всякому. Он усмехнулся. — Зря ты, кстати, кольцо проглотил. Я думал, успею за тобой понаблюдать. А так... просто умрешь. Жаль. — Что? — я повернулся к нему. А я ведь и правда чувствовал, как из меня уходят силы. Пока что чуть-чуть, тоненьким ручейком, но я ощущал, как нарастает темп. «Налоги, знаешь ли», — хмыкнул он. «Так эта энергия идет тебе?» — спросил я. «Частично да. Я все делаю для себя. Это ведь логично», — усмехнулся он. «Но так даже проще. Я быстрее получу дракона». Пускай и без красивого представления. Кстати, ты ведь его солдат мог использовать для будущей войны. Очень опрометчиво поступил. И гомункулов всех истребил. И себя в итоге доконаешь. Драматичный конец, ничего не скажешь, улыбнулся он. Меня вдруг скрутило. Источник во мне явно нарастил темпы поглощения. Да что же это? «Поверь, твоя энергия не пропадет напрасно», — заверил меня Диметрий, внимательно наблюдая за мной. На его лице не было никаких эмоций, разве что любопытство сродни тому, как дети наблюдают за насекомыми через лупу. «Умирать ты, конечно, будешь долго, но я побуду с тобой», — улыбнулся он, вот только глаза у него были пустые. «Я так разозлился!» что не сразу понял, что начал трансформироваться в монстра. Вот только не полностью. Руки, ноги и голова превратились, а вот туловище, из которого стремительно вытекала жизнь, по-прежнему оставалось человеческим. Не отдавая отчет собственным действиям, я вонзил себе в грудь когтистую лапу, туда, где во мне застряло нечто, выжирающее меня изнутри. Сжав пальцы, я с ревом вырвал из себя кусок плоти. Демос все это время с любопытством наблюдал за мной. «Интересное решение», — прокомментировал он. «Я думал, ты не догадаешься». «Ну или не решишься. А в тебе есть характер». Краем сознания я слышал его слова, не до конца понимая их значение. Я смотрел на свою руку, в которой был зажат кусок плоти. «Моей собственной плоти». Моё сознание будто мигало, то стремясь скрыться в забытии, то вспыхивая от пульсирующей боли. Сквозь пелену в глазах я увидел, как ко мне тянется рука Диметрия, тонкая рука марионетки, в которой скрывалось длинное и мощное щупальце монструозного чудовища, сожравшего тысячи миров. Нужно спасаться. Нужно действовать. Но я даже пошевелиться не могу. Диметрий по-прежнему дружелюбно улыбался мне, но я понимал, что это лишь маска. Я не знаю, почему он так медленно движется, но его намерения были вполне ясны. Я вдруг почувствовал, как ко мне в голову проникло нечто раскаленное и принялось там копаться. Мне было больно, очень больно, а еще я больше не управлял своим телом, своими мыслями. способности мне тоже не подчинялись. Меня захватил Демос. Он очень быстро разобрался с моими примитивными мыслями и слабыми дарами черноты. Больше всего его заинтересовала золотая нить. Я вдруг потянулся прочь к пульсирующему провалу в черноте, что вел в бытовку Ромы. В следующий миг мой разум охватил весь город. Он прошерстил каждый дом, каждую квартиру, а потом нашел коттедж шигната и застыл перед застывшим в нерешительности Диней. «Диметрий?» — спросил дракон, глядя прямо на меня. «Это ты? Я тебя чувствую, но не вижу. С тобой все в порядке?» «Да, все было довольно просто», — услышал я собственный голос. «Дракон по имени Диметрий Азнанский». Чернота поистине удивительна. Я бы до такого точно не додумался. — Диметрий, что с тобой? — снова спросил дракон. Чешуя на его загривке медленно начала дыбиться. — Да, тебе нужно много времени, чтобы повзрослеть. Ты совсем малютка. Просто не выдержишь мой разум. Ведь драконы не так пластичны, как люди, — продолжал рассуждать Демос. Я отдам тебе время, не буду трогать этот мир. И очень жду тебя в гости. Щупальце, вонзившееся в мой разум, вдруг продолжило углубляться. В следующий миг оно прошило мою голову насквозь и выстрелило навстречу дракону. Диня дернулся было в сторону, но в обычном мире Демос был куда стремительнее. Я почувствовал, как сквозь меня стала проходить жизненная энергия. Чудовищный поток. Он выжигал меня изнутри. Ничего подобного я еще не испытывал. Я давно отключился и погрузился в темноту небытия, но при этом слышал жалобные крики маленького дракончика. Очень скоро я стал безразличен к боли. Более того, я стал безразличен вообще ко всему. Я больше не человек, даже неразумное существо. Я передатчик. энергетический кабель, сквозь который льется энергия. Хотя нет, не энергия. Это были знания, воспоминания, чувства. Похожий Адемос решил отдать дракону часть себя, показать, через что он прошел и что видел, убедить в том, что он прав, побудить действовать вместе и перетянуть на свою сторону. Мне он такого не предлагал. Я был лишь игрушкой, а вот дракон — это другое. Он — ключ. Он очень важен. А я — нет. Я вдруг почувствовал мощный удар. Кажется, в меня кто-то врезался. Как такое возможно? Я ведь совсем бесплотный, стою перед корчащимся и плачущим драконом. Я услышал недовольный рык рядом с собой. Краем глаза заметил хмурящегося Диметрия. Я все еще в черноте? Как давно я отправился сюда? Опустив глаза, я увидел, что нахожусь сейчас в пасти здоровенной акулы. Можно было бы удивиться, но, кажется, я лишился способности чувствовать хоть что-то. Я увидел приближающееся окно портала, а еще я чувствовал тянущееся следом за акулой щупальце. Оно по-прежнему двигалось неспешно. но неотвратимо. «Диметрий, куда же ты?» — услышал я удивленный голос Демоза. В следующий миг я жестко приземлился на пол бытовки Ромы. Я сильно ударился головой о кафель, но сознание не потерял, да и боль была едва ощутима. Сверху меня придавила огромная туша акулы. Кажется, она попыталась меня перекусить, но мне это было абсолютно безразлично. Я смотрел на окно портала Вернее, сквозь него, на приближающееся щупальце. Оно медленно тянулось все ближе, явно намереваясь проникнуть в наш мир. Я вдруг заметил, что мембрана портала начала выгибаться и бурлить. Воздух заструился, будто его нагрели, а очертания предметов стали смазываться и оплывать. Щупальца было еще далеко, но я понимал, что произойдет, когда оно пройдет сквозь портал. «Я ведь могу закрыть его, могу не пустить!» В следующий миг портал схлопнулся. Я скорее почувствовал, чем увидел, как Рома подскочил на месте и уставился на меня. — Ты зачем на себя акулу нацепил? — спросил он. — Сними ее с меня, — задыхаясь, попросил я. Однако, не дождавшись помощи Ромы, хищница сама слезла с меня и отползла в сторону, подальше от ученого, вооруженного отверткой. Я скосил глаза на тварь, которая казалась на удивление огромной по сравнению со всеми виденными ранее. Какие странные у нее глаза. Совсем как человеческие. Кажется, я когда-то уже видел ее. Рога на ее голове тоже сбивали с толку. В следующий миг я встретился взглядом с крысой, которая оказалась размером с крупную собаку. вот так сюрприз.